Глава вторая. Врачи. Врачи это те, кто прописывают лекарства, о которых мало знают, чтобы лечить болезни, о которых они знают еще меньше, у людей, о которых они не знают вообще ничего. Вальтер. Аргумент номер один если бы с прививками была какая-то проблема, если бы они были небезопасны или неэффективны, то врачи бы об этом знали. Но в настоящее время существует практически полный медицинский консенсус. Прививки безопасны и эффективны. Ведь врачи за их долгие годы обучения наверняка учили про прививки намного больше, чем ты там почитал о них в интернете. Моя жена тоже считала, что прививки безопасны и эффективны. Так их учили. Я спросил у нее, сколько часов за все время её обучения было посвящено прививкам. Оказалось, что лишь несколько часов. Из них два часа они учили про календарь прививок, и еще два часа была лекция на тему, как отвечать на аргументы антипрививочников. К слову, после этой лекции почти все студенты заявили, что аргументы лектора их не убедили. И что аргументы антипрививочников более убедительны? Они, разумеется, не подумали, что антипрививочники в чем то правы. Они решили, что лектор просто плохо подготовилась. В некоторых странах врачи имеют финансовую заинтересованность в прививках. Чем больше вакцин они сбывают, тем выше их премия. В США, например, страховая компания Blue Cross Blue Shield платит врачам по 400 долларов за каждого полностью привитого ребенка, но только если процент привитых в практике выше 63. Это и есть главная причина того, что педиатры в США отказываются лечить непривитых детей. Врачи в Индии, которые заказывают много вакцин, получают подарки от фармацевтических компаний. Аргумент номер два. Но я разговаривал с несколькими врачами, и все они утверждают, что прививки безопасны. Более того, врачи ведь не прививали бы своих детей, если бы считали прививки небезопасными. Большинство людей ошибочно полагают, что врач может лечить так, как считает нужным. Это далеко не так. Если, например, врач прочитал несколько научных статей и пришел к выводу, что определенную болезнь лучше лечить каким-то другим способом, он не имеет права это делать. Врач обязан следовать разрешенным протоколам лечения, иначе он лишится лицензии или будет уволен. Если врач посоветует пациенту какое-либо неодобренное лекарство, Например, лечить каклюш витамином С, а не антибиотиком, и с пациентом что-то случится, то врач пойдет под суд. Если же врач выпишет антибиотики, не особо эффективные в случае каклюша, и с пациентом что-то случится, врач не понесет никакой ответственности. Какой же смысл врачу советовать пациенту что-то, что не одобрено протоколом? Точно так же врач по большому счету, не имеет права советовать пациенту не прививаться. Он очень быстро может лишиться лицензии, особенно в США. И даже если он ее не лишится, его карьера далеко не продвинется. В Австралии, например, врачи, которые помогают своим пациентам отказываться от прививок, или медсестры, которые негативно отзываются о прививках в соцсетях, преследуются законом. В Канаде мануального терапевта, которая высказалась против прививок в соцсетях, обязали заплатить штраф в 100 тысяч долларов. В Испании врач, которая утверждала, что прививки могут вызвать аутизм, потеряла лицензию. Тем не менее, есть немало врачей, открыто выступающих против прививок. Конечно, это обычно врачи со своей частной практикой. Вот несколько исследований. Несмотря на то, что 93% израильских врачей знают, что Минздрав рекомендует прививать беременных женщин от гриппа и коклюша, лишь 70% следуют этим рекомендациям. Треть врачей придерживаются мнения, что обе прививки опасны или что их безопасность сомнительна. 40% врачей из тех, кто считает, что эти прививки опасны все равно рекомендуют их своим пациенткам. В Швейцарии 5% врачей, не педиатров, не прививают своих детей от кори, свинки, краснухи. Они считают, что комбинированные вакцины небезопасны, что лучше переболеть болезнью, чем вакцинироваться, или что гомеопатическое лечение хорошо зарекомендовало себя при этих болезнях. 10% врачей отложат на более поздний срок прививку АКДС. 15% отложат прививку КПК. Треть врачей не прививали своих детей от гепатита B и от гемофильной палочки. Лишь 12% прививали от гриппа и лишь 3% прививали от ветрянки. 34% педиатров не прививали своих детей согласно графику. В опросе участвовали лишь подписчики рассылки о вакцинации, то есть врачи, активно заинтересованные в прививках, из чего следует, что реальное количество врачей, не прививающих своих детей, вероятно, намного больше. В США 21% педиатров-специалистов и 10% общих педиатров откажутся хотя бы от одной прививки для своего ребенка. 19% педиатров-специалистов и 5% общих педиатров отложат прививку КПК до полуторалетнего возраста. 18% педиатров-специалистов не сделают своему ребенку прививку от ротавируса. 6% не сделают прививку от гепатита А. В исследовании, проведенном в CDC в 2008 году, выяснилось, что 11% врачей в США не рекомендовали своим пациентам прививать детей всеми вакцинами. Семейные врачи в два раза чаще педиатров не рекомендовали прививать. Они на прививках зарабатывают меньше. Также оказалось, что врачи доверяют медицинским журналам больше, чем CDC и FDA, а фармацевтическим компаниям они доверяют меньше, чем интернету. Всего 10% врачей в Италии были хорошего мнения о всех вакцинах. 60% врачей хотели бы знать о вакцинах больше. Лишь 25% врачей делали своим пациентам необязательные прививки. Согласно французскому исследованию 2013 года, 27% семейных врачей во Франции не были привиты от гепатита B. 36% не были привиты от коклюша, 23% не были привиты от гриппа. 13% врачей не считают корь опасной болезнью. 12% считают вторую дозу КПК бесполезной, и 33% врачей не считают, что прививка КПК должна быть обязательной для детей младше двух лет. После того, как израильских медсестер в течение трех месяцев упрашивали привиться от коклюша, лишь 2% соизволили это сделать. Причём речь идет о медсестрах, работающих в центрах матери и ребенка, то есть тех, чья главная задача это прививать детей. Большинство медсестер не доверяют органам здравоохранения и отчаянно сопротивляются обязательным прививкам. Медсестры опасаются побочных эффектов и считают, что риск гриппа и коклюша ниже, чем риск последствий вакцинации. Они уверены, что у родителей должен быть выбор: прививать или не прививать ребенка, и требуют уважения к их правам. Медсестры разделяют работу и личную жизнь. То, что их работа прививать детей, это одно, а прививаются ли они сами или нет это их личное дело, и они не считают нужным сообщать родителям не свое мнение о прививках не то прививаются ли они сами. Авторы исследования заключили, что медсёстры, которые делают прививки, являются по сути антипрививочницами. Это, наверное, самое важное исследование из всех представленных здесь. Практически во всех остальных исследованиях данные были собраны из запросов врачей. Врачи прекрасно понимают, что им не следует негативно отзываться о прививках. Поэтому логично предположить, что реальное количество врачей, которые не прививают своих детей, намного выше. Данные же в этом последнем исследовании реальны, они не основаны на опросах. 98% медсестер, чья основная работа это делать детям прививки, отказываются прививаться сами. Прививки от гриппа. Поскольку большинство прививок делают в детстве, и действующим врачам прививаться обычно не нужно, практически не существует исследований, которые анализируют, насколько охотно врачи прививаются. Единственное исключение это прививка от гриппа, которую рекомендуется делать каждый год. Как врачи и медсестры реагируют на кампании вакцинации от гриппа. Согласно исследованию 2015 года, работники системы здравоохранения в Италии сопротивляются прививкам от гриппа, несмотря на 10 лет усилий, направленных на повышение уровня вакцинации. Лишь 30% врачей, 11% медсестер и 9% клинического персонала Привились от гриппа. 41% работников системы здравоохранения в Лондоне отказывались вакцинироваться от свиного гриппа во время пандемии 2009 года. Они считали, что вакцина неэффективна, от нее есть побочные эффекты и вообще инфекция-то обычно легко проходит. 57% работников системы здравоохранения отказались вакцинироваться от обычного гриппа. В Китае лишь 13% врачей и 21% медсестер прививаются от гриппа. 40% работников здравоохранения считают, что прививка от гриппа может привести к заболеванию гриппом. Более половина работников здравоохранения в Мадриде отказались прививаться от гриппа, и лишь 16% привились от свиного гриппа во время пандемии 2009 года. Они сомневались в эффективности прививки и боялись побочных эффектов. Более 20 лет немецких работников здравоохранения уговаривают прививаться от гриппа но лишь 39% врачей и 17% медсестер прививаются. Они опасаются побочных эффектов, считают, что прививка может привести к болезни и не верят в ее эффективность. Согласно исследованию 2009 года в США 41% медсестер не привились от гриппа. Они опасались побочных эффектов, Были уверены, что риск заразиться низкий и вообще не считали эту прививку эффективной. Швейцарские медсёстры скептически относятся к инфекционным заболеваниям и к вакцине от гриппа. Они сообщают, что вспышки заболеваний, которые оказываются каждый раз менее опасными, чем объявлено органами общественного здравоохранения и СМИ снижают доверие общественности к достоверности экспертных источников информации. Доверие общественности снижает также конфликт интересов между общественными организациями и частными корпорациями. Та же история повторяется во всем остальном мире. Врачи и медсестры во всех странах отказываются прививаться от гриппа. Согласно американскому исследованию 2013 года, недавние выпускники медицинских факультетов меньше, чем их старшие коллеги, верят в то, что вакцины это самые безопасные медицинские препараты и в то, что вакцины становятся лучше и безопаснее. Они больше сопротивляются обязательной вакцинации и чаще уверены в том, что вакцинация приносит больше вреда, чем пользы. Сколько ни толкуй врачам и медсестрам, что все прививки безопасны и эффективны, далеко не все в это верят. Научные данные свидетельствуют о том, что медицинский консенсус о безопасности и эффективности прививок это миф.